В гостиной сестер Пас до такого не дошло, но там все же было множество фотографий. Может, добрых полторы сотни, а в такой маленькой и темной комнате, какая-то казалось, что их в три раза больше. Папаша бывал здесь достаточно часто, чтобы обратить внимание на большинство из них хотя бы мимоходом. А другие были ему знакомы и того лучше, поскольку именно он продал их Эльюзипус и Мельюзипусу. У них было намного больше фотографий призраков, как их называли эль юзи возможно, всего около тысячи. Но, очевидно, даже они поняли, что комната такого размера, как гостиная, была ограничена с точки зрения выставочного пространства, не говоря уже о вкусе. Остальные фотографии призраков были рассредоточены в других 14 комнатах особняка, папаша видел их все, Он был одним из немногих счастливчиков, кому предоставлялось право на то, что сестры с простодушной напыщенностью называли экскурсией. Но именно здесь, в гостиной, они хранили свои лучшие фотографии призраков, и лучшее из лучших привлекала взгляд уже тем, что стояла в гордом одиночестве на опущенной крышке расположенного у эркера кабинетного рояля Стейнвей. На ней, на глазах... У полусотни шокированных участников похоронной процессии поднимался из гроба труп. Это была, конечно же, подделка. Десятилетний, черт побери, даже восьмилетний ребенок понял бы, что это подделка. По сравнению с ней фотографии танцующих эльфов, так как колдовавшие бедного Артура Конан Дойля в конце его жизни казались просто совершенством. Фактически... Обведя комнату взглядом, папаша увидел лишь две фотографии, не являвшиеся откровенными подделками. Они требовали более пристального изучения, чтобы понять, в чем кроется надувательство. И тем не менее, эти две старые клячи, которые собирали фотографии призраков всю свою жизнь и утверждали, что являются большими знатоками в этой области, вели себя как пара девчонок-подростков на сеансе фильма ужасов, когда он показал им не какую-то там паранормальную фотографию, а, черт побери, мать их за ногу, паранормальный фотоаппарат, который не просто выкинул однажды свой фокус и этим ограничился, как тот, что снял женщину-призрак, наблюдающую за возвращавшимися домой охотниками на лисиц, но который делал это снова, снова и снова, и сколько же они потратили на весь этот хлам, который был сплошь чепухой, тысячи, десятки тысяч, сотни. «Показать нам?» — спрашивал его Мэль Юзипус. Папаша Мэрил заставил свои губы сложиться в то, что было очевидно, по крайней мере, сносным подобием его дружелюбной, наивной улыбки, поскольку старухи не выразили ни удивления, ни недоверия. «Прошу прощения, уважаемые леди!» — сказал папаша «Мой ум на пару минут совершенно затуманился. Полагаю, с каждым из нас такое случается, по крайней мере, как мы стареем. Нам по 83 года, а наш ум также же ясен, как оконное стекло», — с явным неодобрением произнесла Эльюзипус. «Свежевыматое оконное стекло», — добавила мне Эльюзипус. «Я спросила, есть ли у вас какие-нибудь новые фотографии, которые вы хотели бы показать нам? Конечно, после того, как уберете прочь эту ужасную вещь!» «Мы целую вечность не видели по-настоящему хороших новинок», сказала Элью закуривая новый камел. «В прошлом месяце мы были на съезде медиумов, гадалок Новой Англии в Провиденсе», сказала Элью Зипус. «И тогда, как лекции действительно проливали свет», И возвышали. Очень многие фотографии были откровенными подделками. Даже десятилетний ребенок, семилетний, мог бы их разоблачить. Поэтому Мелью сделала паузу. На ее лице появилось выражение замешательства. Выглядевшее так, словно оно могло причинить ей боль. Поскольку ее лицевые мышцы давно уже атрофировались выражение умеренного удовольствия и невозмутимой осведомленности. Я в недоумении... Мистер Мерилл должна признать, я слегка в недоумении. Я собиралась сказать то же самое, — сказал Элью «Зачем вы принесли эту ужасную вещь?» — спросили Мерю Зипус и Элью Зипус Хорум, полное созвучие, которого портил только скрежет их прокуренных голосов. возникшую у папаши побуждение сказать... Затем, что не знал, что затрусливые, старые, дерьмовые обе Было настолько сильным, что одно жуткое мгновение Ему казалось, что он это действительно сказал И он внутренне сжался, ожидая, что сейчас в темных благословенных стенах гостиной Раздадутся оскорбленные вопли Похожие на виск ржавой ленточной пилы вгрызающийся в вязкий пучок смолистых сосновых веток, и будут становиться все громче и громче, пока у всех поддельных фотографий в комнате не разлетятся в вдребезги от вибрации стекла рамок. Уверенность, что он высказал такую ужасную мысль вслух, длилась лишь долю секунды, но позже, возвращаясь к нему бессонными ночами, когда внизу сонливо шуршали часы, а полароид Кевина Делли Вана бодрствовал, затаившись в запертом ящике стола, Она пребывала с ним намного дольше. В те бессонные часы он иногда ловил себя на том, что жалеет, что не сказал этого, и задавался вопросом, а не сходит ли он с ума. В действительности же его реакция была почти безупречной с точки зрения быстроты и житейски мудрого инстинкта самосохранения. Выматерив честер пас, он получил бы огромнейшее удовлетворение, но, вы кратковременное, опальстив им, Чего они и ждали, ибо всю жизнь купались в лесте, словно в масле. Что, впрочем, ни черта не помогло их шкурам, он, вероятно, сможет продать им еще на 3 четыре тысячи долларов разные дребедяни, вроде фотографии призраков, если им по-прежнему будет удаваться избегать рака легких, который, по меньшей мере, лет десять назад уже должен был предъявить свои права на одну из них, а то на обеих. И в конце концов, В памяти папашей числились и другие сумасшедшие шляпники. Хотя не так много, как ему казалось в тот день, когда он отправлялся в гости к Седрику Маккарти. Небольшая проверка выявилась, что двое умерли. Один в настоящее время учился плести корзины в Северной Калифорнии, в шикарной психбольнице для неслыханно богатых людей, которые по тем или иным причинам стали неизлечимо душевно больными. «А вообще-то», — сказал он, — Я принес этот фотоаппарат, чтобы вы, леди, могли взглянуть на него. Я хочу сказать, — заторопился он, заметив, что они оцепили от страха, — что я знаю, как у вас много, леди, опыта в этой области. Испуг сменился удовлетворением. Сестры обменялись чопорными, самодовольными взглядами, а папаша поймал себя на том, что жалеет о невозможности окунуть парочку пачек этого их чертова кемела в жидкость для заправки зажигалок, воткнуть эти пачки в высохшие сморщенные задницы старых дев и черкнуть спичкой. Вот тогда бы они подымили, они подымили, как засорившиеся дымоходы, и вот что он хотел сказать. «Я думал, вы могли бы дать совет, что мне делать с этим фотоаппаратом, вот что я хочу сказать», — закончил он. «Уничтожьте его», — немедленно сказала Эльюзипус. «Я бы использовала динамит», — добавила Эльюзипус. — Сначала кислоту, а потом динамит, — уточнила Эль-Юзипус. Правильно, — подытожил Эль-Юзипус, он опасен. Не нужно даже глядеть на эту дьявольскую собаку, чтобы понять это. Она, тем не менее, взглянула. Обе они взглянули, и одинаковые выражения отвращения и страха перекосили их лица. — Такое ощущение, что от нее веет злом, — сказала Эль-Юзипус голосом настолько зловещим он должен был бы вызвать смех. Так она была похожа на школьницу, играющую роль ведьмы в Магбете, но почему-то не вызывал. «Уничтожьте его, мистер Мерил, прежде чем случится что-нибудь ужасное, прежде чем может статься, заметьте, я говорю, только может статься, он уничтожит вас!» «Ну-ну!» — произнес папаша, раздраженный, вдруг возникшим у него, помимо его воли, легким беспокойством. «Вы немного преувеличиваете...» Это просто фотоаппарат, вот что я хочу сказать. Эльюзи Пуздир тихо сказала. А дощечка для спиритических сеансов, которая лишила глаза бедную колец Семенокс. Несколько лет назад она всего лишь была кусочком картона. По крайней мере, до тех пор, пока эти глупые, глупые, глупые люди не положили на нее свои пальцы, «И не разбудили ее!» — «Еще тише», — сказала Мелью «Больше, похоже, говорить было не о чем». Папаша взял фотоаппарат за ремень, стараясь не прикасаться, собственно, к аппарату, хотя и говорил себе, что делает так только ради этих двух старых кошелок, и встал. «Что ж вам лучше знать?» — сказал он. Старухи самодовольно поглядели друг на друга. «Да, отбой. В результате отбой, по крайней мере, на данный момент». Но не все еще потеряно. На каждой улице бывает праздник, и это не сбросьте со счетов. — Не хочу больше занимать ваше время. И, конечно, не хочу причинять вам неудобства. — О, не беспокойтесь, — сказала Элью тоже вставая. — Нас так редко навещают в последнее время, — сказала Элью тоже поднимаясь. — Отнесите его в машину, мистер Мэрил, — предложила Элью а потом... «Возвращайтесь и выпейте с нами чаю и поужинайте». И хотя папаша больше всего на свете хотел убраться оттуда и сказать им буквально следующее «Спасибо, нет, я хочу свалить отсюда», он отвесил им изысканный легкий полупоклон и в том же духе отказался. «С удовольствием воспользовался вашим предложением», — сказал он. «Но, к сожалению, у меня назначена еще одна встреча». — Я не так часто выбираюсь в город, как хотелось бы. Если уж решил сказать одну ложь, то с тем же успехом, можно сказать, их много. Часто говорил папаша его собственный папаша, и этот совет он усвоил накрепко. С деловым видом он взглянул на часы. Я и так уже задержался. — Боюсь, девушки, из вас я опоздаю, но полагаю, что я не первый мужчина, с кем вы сделали это. Они захихикали. И на самом деле покрылись одинаковым румянцем цветы очень старых роз. полного вам, мистер Меррилл!» — произнесла Элью Зипус, упирая на «Р». «Спросите меня об этом в следующий раз!» — сказал он, растягивая рот в улыбке до тех пор, пока не почувствовал, что тот сейчас разорвется. «Заклинаю именем сатаны! Спросите меня в следующий раз! Просто спросите, и увидите, что я отвечу!» Да, быстрее, чем бегущий рысью лошадь сделает шаг.